Глава 13. Натаскав из подвала всякой всячины, я взялась за дело, решив сперва приготовить кашу с мясом из крупы, похожей на пшеницу, а потом разбираться с местными овощами. Сходила в санузел, набрала воду в кастрюлю, порезала мясо, засыпала крупу, поставила все на огонь, посолила. Кажется, ладно, дай бог, пронесет. Ой, хотя нет, лучше не надо. Оставив кашу вариться, набрала разного цвета и размера овощи. Помыла, порезала. Тут и муженек подошел на запах съестного. Он с независимым видом сел у окна и уставился на улицу, сосредоточенно о чем-то размышляя. То, что надо. Сейчас немного подождем, пусть сильнее задумается, и можно начинать. «Дорогой, попробуй, на что похоже?» вкрадчиво поинтересовалась я, ставя перед супругом тарелку с сырой нарезкой. Не отрывая отстраненного взгляда от окна, мужчина стал пробовать предложенное. Так я узнала, что фиолетовая и круглая — это местная морковь, зеленая и длинная — свекла, а черная — яблоко. Была тут и сырая картошка белого цвета, что меня особенно порадовало. Фу, баклажан! Скривился муженек, откусывая прожевывая и проглатывая очередной кусок зеленого нечто. Потом замер и возмущенно уставился на меня. «У меня же на них аллергия!» Я развела руками. Откуда я знала, что это? Да и вообще, с чего он взял, что на этот иномирный овощ, по вкусу похожий на земной баклажан, у него тоже будет аллергия? Но супруг уже сделал свои выводы и решил думать, что отравился. «Кто я такая, чтобы его разубеждать?» «Дура!» Зло сплюнул Костик и помчался в туалет. «Вот не устаю поражаться его логике. Значит, незнакомые продукты пробовал он». «А дурой почему-то оказалась я. Странный какой». Пока супруг прочищал желудок и орал на местную сантехнику, каша сварилась. Я разложила ее по тарелкам и позвала сына с принцем на завтрак. Мы уже доедали, когда из санузла показался красный то ли от гнева, то ли все таки проявившийся аллергии муженек, который, печатая шаг, решительно направился на выход. «Ты куда? А кушать?» – спросила с беспокойством. «Наелся уже». Буркнул тот и ушел, хлопнув дверью. «Ну, наелся так наелся. Кому добавки?» Покормив домочадцев и помыв посуду, задумалась, чем бы заняться. Хотелось выйти из дома, и исследовать город, да и Степашка просился гулять. Но оборотни советовали не афишировать свое происхождение и всю правду рассказать только драконам. У меня не было причин им не доверять, поэтому я и занялась одеждой, понимая необходимость не выделяться среди местного населения. Достав рулон коричневой ткани, выглянула в окно. Мимо нашего домика как раз проходила молодая парочка. Я уставилась на девушку, стараясь не пропустить ни одну деталь ее внешнего вида. Так, волосы заплетены в косу, платье синего цвета, по типу длинного сарафана, с обнаженными руками и поясом под грудью. Вроде ничего сложного, но швеей я была так себе. Конечно, соорудить нечто подобное можно попытаться, но вряд ли это будет достойная работа. Да и Степашка у меня до сих пор в пижаме с зайчиками. Сомневаюсь, что именно так и ходят местные дети. Поэтому, как ни крути, но чтобы слиться с жителями города, необходимо попасть в местный магазин. И тут все упирается в деньги, точнее, в их отсутствие. Может, не так уж был неправ Костик, когда требовал плату за воду? Хотя нет, наживаться на чужом горе не хотелось. К тому же оборотни и так нам помогли – Притом совершенно бескорыстно. И из леса вывели, и накормили, и даже в свой дом пожить пустили. Так что не будем жалеть о деньгах. Крыша над головой есть, еда тоже. Что еще надо? А экскурсия? Ну, может, получится что-нибудь продать. Но сперва, найдя на дне сундука швейные принадлежности, попыталась соорудить подобие сарафана. Исколола все пальцы и взмокла от усердия так, что снова пришлось принимать душ. Но в итоге у меня, кажется, получилось. Правда, в некоторых местах нитки торчали, и шов был неровный. Но ведь это ерунда, правда? Главное, что я в платье, все прилично. Ага. Теперь Степашка. Поразмышляв и так, и эдак, пришла к выводу, что как бы ни старалась, но сшить на сына рубашку с брюками я не смогу. Но зато смогу скрыть пижаму. — Я Бэтмен! — через полчаса кричал довольный Степашка, размахивая полами самодельного плаща. — Теперь пойдем гулять? «Теперь пойдем», — кивнула я, и мы вышли на улицу. Пока закрывала дверь, наш долго терпевший принц рванул к ближайшему дереву по своим собачьим делам. Дождавшись пса, взяла сына за руку и повела в сторону центра города, стараясь не сильно выделяться и не глазеть по сторонам. Если со вторым мы с горем пополам справлялись, то с первым — не очень. На нас смотрели все, чуть ли не пальцем показывали. И виной всему был даже не наш сын, сыном внешний вид — а маленький пекинес — бегущий с высунутым языком за нами по пятам. Да, «Слелий с толпой» называется. И о чем думали оборот, не давая подобные советы? С тем же успехом я могла и не мучиться с одеждой, а идти как есть. Хм. Решив забить и не заморачиваться, будь что будет, я расслабилась и, не обращая внимания на чужие взгляды и перешёптывания за спиной, принялась изучать местность. По земным меркам городок был маленьким, но тихим и уютным. Аккуратные домики, широкие улочки, деревья и кустарники, растущие вдоль дорог, производили благоприятное впечатление. То тут, то там встречались и магазинчики с яркими вывесками. Увидев изображение колец и буз, я сразу направилась туда. Была у меня одна идейка. Место, где продавали украшения, и магазином назвать было нельзя – Скорее, лавка с одним столом, где были разложены различные бусы из разноцветных камней, браслеты и простенькие кольца из металлов, похожих на платину и серебро. «Добрый день! Чего желаете, Сая?» — поинтересовался пожилой мужчина при нашем появлении. «Добрый день!» — вежливо поздоровалась я, и, ткнув первые попавшиеся бусы, поинтересовалась. «Сколько вы хотите за это украшение?» «О, прекрасный выбор!» — восхитился продавец. «Очень подойдет к вашим глазам, и всего-то за двадцать монет». «Угу, значит, тут в ходу монеты, а не бумажные деньги». «А это колечко?» — спросила, указав на самый массивный и по виду дорогой перстень. «Сорок монет». «Но ведь оно меньше бус, почему стоит в два раза дороже?» — удивилась я. «Так потому и дороже, что тонкая и кропотливая работа», — хитро усмехнувшись, ответил мужчина. «Тонкая?» Я скептически посмотрела на грубый перстень с голубым камнем. «Если это тонкая работа, то что вы скажете о моем кольце?» Усмехнулась, демонстрируя свое обручальное колечко, выполненное в виде переплетающихся веточек плюща с топазом посередине. Глаза продавца округлились, он схватил мою руку и, вставив в глаз линзу, стал рассматривать украшение. «Откуда оно у вас?» — с придыханием спросил он, закончив изучение. «Муж подарил», — ответила невозмутимо. «Сколько, по-вашему, оно может стоить?» «Вы хотите его продать?» «Возможно». «Хм...» — задумался старик, окидывая меня изучающим взглядом. Было видно, что кольцо его заинтересовало, но слишком дорого он его покупать не хотел. «Восемьдесят монет». «Двести», — поправила с улыбкой. Но это слишком дорого», — возмутился мужчина. «Сто. Двести двадцать». «Что? Нет, не пойдет Мне такое же сегодня за шестьдесят продали». «Да?» — чрезвычайно удивилась я и попросила. «Покажите». Продавец неохотно достал из ящика стола простое обручальное и очень знакомое кольцо мужа и показал мне. «Занятно. Значит, супругу пришла в голову похожая идея. Только почему он продешевил? Непонятно. Оно не такое же». — возразила, поджав губы. «Моё тоньше, и работа гораздо искуснее, сами видите. Поэтому либо соглашайтесь на мою цену, либо я найду другого покупателя». «Интересно, какого? Мой магазин единственный в городе, который торгует украшениями», — ехидно заметил мужчина. «Тогда оставлю себе». Пожала плечами и отвернулась, собираясь уйти. «Стойте!» — сдался старик, хмуро на меня посмотрев. «Я согласен». «Ну вот и замечательно». Быстро оформив сделку, мы распрощались. Я обзавелась внушительным кошелем с железными монетами и довольная повела терпеливо ожидающего, когда мама закончит с делами, сына на шопинг. Колечко, конечно, было немного жалко, ведь я хотела оставить его на черный день, когда больше не смогу выносить мужа. Но, увидев интересные чеканки монеты с волками и летающими драконами, Жалеть быстро перестала, поняв, что за них у земных коллекционеров можно будет выручить гораздо больше. Первым делом мы со Степашкой отправились в магазин одежды, где я приобрела пару платьев себе и несколько брюк и рубашек для ребенка. Следующим было посещение обувного магазина, потом кондитерской и продуктового. Нужно же побаловать своего зайчика, кому кроме мамы это делать? В общем, домой мы возвращались нагруженные пакетами и свёртками, зато счастливые. Проблема была только в том, что где находится этот самый дом, я имела весьма смутное представление. Кажется, мы заблудились. Принц, домой! – приказала собаке, надеясь, что хоть он не подведёт. Но пес посмотрел на меня таким удивлённым взглядом, что в пору было устыдиться. Ну да, наш дом действительно далековато, в другом мире, ага. «Ладно, не домой», — поправила себя. «Веди туда, откуда мы пришли. Где ты пометил дерево?» Пёс высунул язык, наклонил голову и, гавкнув, помчался влево. Мы за ним. Около часа мы петляли по улочкам. Теперь городок уже не казался мне таким маленьким. И Степашка начал капризничать. Терпение ребенка явно заканчивалось. «Я устал!» — хныкал он. «Ну, продержись еще капельку, скоро уже придем. Упрашивала я, проклиная свою беспечность и многочисленные сумки. Наконец мы вышли на окраину и, увидев наше временное пристанище, ломанулись туда. Но сколько я не вертела ключом в замке, открыть дверь не получалось. Неужели Костик-негодник закрылся и не хочет нас пускать? Такая злость взяла, что я стала пинать дверь и орать. «Открой, гад! Жена пришла!» «Папа, отклывай!» — вторил мне Степа. В глубине дома послышались шаги, замок повернулся, и дверь открыл заспанный мужчина, знакомый наружности. «Вообще-то я не женат», — раздраженно рявкнул он. «И сыновей у меня тоже нет. Хватит долбиться». «Кайл?» — удивилась я. «Вы же собирались покинуть город».